Глава 12. Их было трое. Они обступили Венди и тот, что посередине, напирал больше остальных. Девушка невольно пятилась. Остальные не давали ей дернуться в сторону. Сама эта ситуация, эти позы, эти жесты, все было до боли знакомо. Аж кулаки невольно сжались, а зубы стиснулись до скрипа. Эффект дежавю. Будто мне снова 12 и меня самого загоняют в угол. «Почему именно двенадцать?» «Потому что позже я перестал пятиться и начал давать сдачи». Венди, к слову, тоже держалась неплохо. Впрочем, ей опасаться вроде и нечего. Какой дурак здесь будет нападать на другого игрока? Разве что они, наоборот, хотят спровоцировать её ударить первой. И, кажется, это им почти удалось. «Я сказала, отвали от меня, флектор!» прорычала Венди, отводя правую руку за спину. «Я тебе ничего не должна, и уж тем более никаких процентов!» Стояла она спиной ко мне, поэтому я увидел, как она обхватила рукоять ножа, ножны которого были горизонтально закреплены на пояснице поверх широкого ремня. Я подоспел как раз вовремя. Клинок уже показался из ножен, но я придержал девушку за локоть. Она дернулась, оборачиваясь ко мне. «Это я. Все в порядке?» «А это еще что за нубяра? Телохранитель твой!» издевательски захихикал главарь троицы. Я прищурился, пробегая взглядом по высветившейся игровой подсказке. Тоже красная рамка, но чуть бледнее цветом, чем те, что попадались мне раньше. Флектор, кровь тролли, покорители биомов, уровень опасности 4 звезды. Выглядел чувак неприятно, что довольно странно в игре, где каждый может гибко настраивать внешность персонажа. Хотя, возможно, сам он от себя был в восторге. Мне же он напомнил итальянского гангстера из старых фильмов. Блестящие, будто мокрые вьющиеся волосы, чересчур смазливая для парня физиономия, кричащая роскошь в одежде. Присмотревшись, я заметила макияж, подведенный тушью ресницы, какая-то серебристая пыльца на верхних веках. Когда он указал на меня, бросилось в глаза обилие крупных блестящих перстней на пальцах. На шее у него болталась золотая цепь с крупными звеньями. Сама одежда была сплошь из черной толстой кожи с металлическими вставками. Не очень похоже на броню. Наверное, просто наряд для стаба. А вот дружки его упакованы серьезно. Плотные комбезы, похожие на снаряжение спецназа, укреплены темными пластинами брони, на шлемах опущены непрозрачные и снаружи забрала. Оружием увешаны с ног до головы, но доставать его не торопится. Судя по телосложению, они и голыми руками кого угодно сломать могут. Не знаю, правда, отражается ли высокий показатель физической силы на внешности игрока. Меня любой из них мог прихлопнуть пару ударов, я это понимал. Но в то же время понимал, что терять мне абсолютно нечего. — А это что, бойфренды твои? — парировал я. — Сразу двое? И как, не ревнуют друг другу? — Чего? — ощерился Флектор, оторопев от такой наглости. Впрочем, опомнился он быстро и тут же перешел в наступление. «Да, это мои партнеры из Реала, и у нас никакой ревности, мы полиаморны. А ты что, завидуешь?» Я и не нашел сходу, чего бы ответить, но, к счастью, мне на выручку пришла Венди. «Я сказала, проваливайте, не собираюсь больше тратить на вас время». «Я тоже, детка», — процедил Чернявый. «Раз не хочешь платить, будем разговаривать по-другому. Я сниму эти граны с твоего трупа, с процентами». Он сделал паузу, чтобы удостовериться, что слова его произвели должное впечатление. Увиденное его не удовлетворило, но, похоже, он понимал, что сейчас все равно ничего не добьется. «Ладно, пошли, мальчики», — скривился он, давая знак своим сопровождающим. Вэнди напряженно глядела им вслед. Когда они отошли подальше, я спросил. «Что, какие-то крутые перцы?» Она презрительно фыркнула. «А что, разве похоже? Так!» Кучка неудачников, возомнивших о себе не весь что. Этот флектор вообще краб, каких поискать. В игре полный ноль, но при этом пытается выехать за счет других. Ладно, забей. Она отступила на шаг, окидывая меня заинтересованным взглядом. Да я и сам невольно на нее загляделся. Я ошибся. Внешность для своего персонажа Венди сделала не сильно отличающейся от своей реальной. Все та же курносая веснущая девчонка с толстой русой косой и голубыми глазами. Фигуру и ту подкорректировала совсем немного, в основном в районе талии, которую еще и подчеркнула тугим широким ремнем, чтобы силуэт напоминал песочные часы. Экипировка у нее была похожа на наряд археолога начала XX века. Высокие сапоги, лосины из плотной ткани, короткая кожаная куртка, кожаные портупеи, на которых закреплено разнообразное снаряжение. Из оружия на виду только большой нож на пояснице и пистолет в бедренной кобуре. Из украшения амулет из клыка крупного зверя, подвешенный на простом витом шнурке. Он четко выделялся на фоне темной водолазки и невольно притягивал взгляд. Вендиана. Уровень опасности три звезды. Скромненько. Ни реликвий, ни клана. Сама надпись выделена желтой рамкой. Впрочем, кланом-то мы как раз сегодня обзаведемся, если нас примут на работу. Что, как первые впечатления? Спросила Венди. Да, хорошо все, симпатично. Смутился я, сообразив, что слишком долго разглядываю ее амулет, и направление моего взгляда можно трактовать двояко. «Хорошо выглядишь!» Она рассмеялась. «Да я не про себя, а про саму игру! Ты же до этого вообще не пробовал, фулвиар Я смутился еще больше. Надеюсь, аватары не краснеют. «Да что тут скажешь! Реалистично! Я даже не ожидал! Если честно, уже даже забыл, что в капсуле валяюсь! Все так по-настоящему!» «Что ты на меня так смотришь?» Во взгляде Венди и правда читалось нарастающее удивление. «А ты ничего не замечаешь, Фрост?» Я невольно начал озираться, но вокруг нас вроде все было как прежде. Мы стояли на вымощенной плоскими плитами площади рядом с рынком, чуть в стороне от основной толпы. Мимо нас сновали туда-сюда игроки. Взгляд невольно зацепился за процессию, двигающуюся метрах в двадцати от нас». Четверо всадников на жутковатого вида тварях, напоминающих гибрид гориллы с носорогом, а вдобавок ещё и с каким-нибудь ящером. Массивные бугры мускулов перекатывались под морщинистой серой кожей, вытянутые морды покачивались из стороны в сторону в такт шагам. На экзотичных маунтах красовался высокотехнологичный обвес. На одном даже громоздилось что-то вроде небольшой артиллерийской установки. Я читал в гайдах, что животные важная часть игры. На них охотятся в биомах, добывая с них шкуры, рога, редкие ингредиенты. А некоторых разводят потом в качестве ездовых или боевых питомцев. Да вроде бы ничего такого. «Ты не заикаешься?» Осторожно заглядывая мне в глаза, произнесла она. Я невольно замер, даже, кажется, дышать перестал. Ведь и правда. И это уже начиная с комнаты создания персонажа, когда я задавал вопросы боту-подсказчику. «Да, действительно». Слова приходилось буквально выталкивать из себя. Я боялся, что снова начну запинаться. История как с той сороконожкой, которую спросили, как она не заплетается в собственных ногах. Ну, Но вроде пока отпустила. Странно. Я ведь подключен не через ней, Рашунт, поэтому нельзя объяснить это чудесное исцеление тем, что сейчас у меня не задействован напрямую голосовой аппарат. Скорее все из-за резкой смены обстановки, из-за того, что мысли заняты предстоящей игрой. Выходит, мои проблемы с речью действительно чисто психологические, хотя я и так всегда это знал. Я молчал, боясь спугнуть удачу. И надо отдать должное Венди, она тоже не стала заострять на этом внимание и сменила тему. Я уже списалась в чате с рекрутером этих самых отступников. Кандидатов у них вроде как уже достаточно, но могут пару человек взять про запас. Сегодня как раз собирают всех в клан Холли, будут решать отдельно по каждой кандидатуре. «В общем, нам надо торопиться. Идем?» Я кивнул и отправился за ней. Мы вышли на одну из главных дорог, пересекающих остров от края до края, и отправились на юг. По крайней мере, встроенный в интерфейс компас обозначал это направление именно так. По дороге я только и успевал, что головой, крутить глазей на всякие диковинные для меня вещи. А поглазеть было на что. К примеру, мы прошли мимо большой гладиаторской арены, выстроенной по образу древнеримского колизея. но вместо белого мрамора для него использовались серые с черными прожилками плиты, а поверхние кромки строения были установлены загнутые к центру железные фермы, похожие на лапы паука, валяющегося на спине. Самого ресталища с дороги не было видно, но в воздухе над зрительскими рядами висели огромные полотнища голографических экранов, на которых транслировалось изображение с дюжины камер. Судя по размерам, стадион вмещал не меньше десятка тысяч зрителей и был забит под завязку. «Сегодня как раз финал большого турнира», — пояснила моя спутница. Всю дорогу Венди болтала, не переставая. Возможно, пыталась меня развлечь, но в основном, конечно, ее распирало от желания поделиться своими знаниями и впечатлениями. Помню, у меня в детстве так частенько бывало после прочтения какой-нибудь книги. Правда, довольно быстро выяснилось, что никому, кроме меня, в нашем классе чтения не было интересно, а за мной быстро закрепилась репутация чудилы. Мне весь этот поток информации был только на руку, вопросов у меня было куча, и многие из них ей удавалось предвосхитить. На самом деле, в стабах не всегда так много народу, просто сейчас период такой, межсезонье, врата в старые биомы закрылись, а в новые откроются только послезавтра. Сейчас все усиленно готовятся к этому событию. Тратят добычу из старых миров, крафтят или покупают снаряжение. Стратегии прорабатывают. Осталось чуть больше суток. Понятно. Ну да, запуск новых биомов — это, наверное, всегда событие. Это же огромные пласты неизведанного контента. Игроки набрасываются на них, будто изголодавшиеся волки на сочный кусок мяса. Ресурсы, опыт, ценная добыча, вызов собственным возможностям — А в этом дополнении старт сезона совпал еще и с большим геймплейным патчем. «А что за биомы запускают?» — спросил я. «Арктическую ночь, кристальный каньон и проклятый лес. Ты разве не видел анонсы?» «Я не слежу. Что за миры, если в двух словах?» «Арктическая ночь — биом на выживание. Там сплошные льды, холод собачий, и нужно сразу же запасаться теплым снаряжением, строить базы, закапываться под землю». «Бороться придется не только с монстрами и с другими игроками, но и с самой природой. Так что вряд ли мы туда попадем. Новички там вообще не выживут». «Да, наверное». «Проклятый лес» — это очередная вариация джунглей. Немного похоже на первобытный мир, но без динозавров. И местные животные там заражены какими-то инопланетными симбионтами, превращающими их в монстров. Там надо будет выискивать и уничтожать источники эпидемии. Скорее всего, они будут взаимосвязаны с печатями. Какими печатями? Она покачала головой. «Ты даже про это не слышал?» «Говорю же, не следил я за игрой», – проворчал я. «Смысла не было, раз попасть сюда все равно не мог». «Понимаю», – вздохнула она. «Ладно, про печати я попозже расскажу. Самое главное, думаю, что отступники эти после открытия врат ломанутся в третий биом – Кристальный каньон». «Почему?» «У него самый низкий порог вхождения». Разработчики всегда так делают Из трех биомов один относительно безопасный, подходящий для нубов Второй посложнее, третий совсем уж жесть для самых прокачанных, Ну или для мазохистов А что собой представляет этот каньян? Пока не очень понятно Выглядит как скалистая локация на какой-то далекой малонаселенной планете Из скал растут необычные кристаллы, уходящие куда-то глубоко под землю Но судя по всему, этот биом богат на минеральные ресурсы Для того, чтобы таскать всю эту руду, и понадобится дофига мулов. «А что, больше нет других способов перевозки руды, кроме как в инвентарях игроков?» Скептически отозвался я. «В игре куча разного транспорта, но есть одна проблема. Караваны легко грабить, а вот из инвентаря ты лишнего не выбьешь, даже если игрока убьешь. Поэтому в игре есть персонажи, которых целенаправленно раскачивают на повышенную грузоподъемность и на увеличение доли безопасных ячеек в инвентаре. Очень ценные для любого клана люди, кстати говоря». «Серьезно? А я, наоборот, подумал, что это грязная неблагодарная работа. Но это как посмотреть. Вообще, мулами или саппортами называют всех игроков, которые занимаются добычей ресурсов, строительством, перевозками и прочей вспомогательной работой для клана. Это и правда тяжелые, однообразные и не очень интересные занятия. И берется за них обычно кто-нибудь вроде нас. Нищебродов с базовым аккаунтом? Ну да», вздохнула Венди. Но все зависит от того, как прокачаться. Например, мулы-курьеры с хорошо прокачанной грузоподъемностью на вес золота. Они ведь могут перевозить целые тонны груза без риска того, что этот груз кто-нибудь отберет. Прямо-таки тонны? Ну да, грузоподъемность прокачивается линейно, и предела у нее нет. Знай только орбы, подходящие вкидывай. А если мулу доверят ценный груз, а он просто свалит с ним куда-нибудь? В Венди пожала плечами. Ну, ему же хуже. Не представляю, что это может быть загруз, ради которого можно было бы так рисковать. Да и вообще, для мула репутация превыше всего. Кстати, может быть, поэтому отступники набирают новичков. В смысле? Не вижу связи. Репутация. В игре есть такой параметр. Знаешь, почему большинство игроков состоит в каком-нибудь клане? Я укоризненно посмотрел на нее. А, ну да, конечно, не знаешь. Ради клановых бонусов, которые распространяются на членов клана. Но чтобы получить эти бонусы, нужно прокачивать клановую репутацию, то есть приносить ему пользу. Репутация разными путями прокачивается, немного капает каждый день, просто за то, что состоишь в клане, еще за взносы в клановую казну, за передачу ресурсов в хранилище, ну и руководство клана может начислять за особые заслуги. То есть переходить из клана в клан невыгодно? Мягко говоря, поэтому, наверное, они и набирают мулов-новичков, чтобы привязать их к клану бонусами и обеспечить лояльность. В общем-то, грамотный дальновидный ход, если, конечно, вся эта затея не пустышка. Увидим.